Слишком давно не было дождя. Слишком. Он пойдет через неделю, но уже будет поздно. В общем-то, если бы он и сейчас пошел, в корне это ничего бы не изменило. Все началось уже очень давно, и ничего не исправить. Я устала. Я так устала. Я не вижу, какая сейчас погода, но чувствую. Все чувствую, когда торчишь в этой глухой тюрьме уже не первый десяток лет, восприятие мира меняется. Это вам любой заключенный подтвердит. А раньше я любила красоваться. Мне льстило, как на восхищались мужчины, как мне завидовали в женщины и радовались дети. Такая дура была, хотелось, чтобы меня любили. Возможно, где-то в уголке сердца до сих пор хочется, но я не уверена. Такая дура. Хотела, чтобы обо мне заботились, ухаживали, и поначалу все так и было, а потом те же, кто и заботился, они же и сюда упекли. В конце концов, чего бы ты ни хотел, все решает за тебя. Все и всегда. Так устроена жизнь. И ничего тут не поделаешь. Я их не виню. Их тоже можно понять. Наверное. Во всяком случае, когда проводишь наедине не один десяток лет, всему находишь оправдание. И совсем не важно, капитализм или коммунизм, суть человека одна и та же. В первом варианте корпорации решают, что тебе есть, где быть и куда смотреть. Во втором случае государство. Но это лишь слово другое. Сугубо лексический вопрос. По большому счету государство та же корпорация, просто очень большая система. Им всем нужна система. Никогда они не хотели, чтобы все шло само собой. Они хотят всем управлять и предопределять. Но они не понимают, что даже они не все сильны. За них тоже все решает кто-то другой. Получается... Ничего в мире нет независимого, суверенного и принадлежащего самому себе. Все совсем связано. Так устроен мир, по крайней мере, этот. Мне одиноко, мне страшно одиноко, но бороться с одиночеством больше нет ни сил, ни желания. Теперь оно ⁇ это данность. Мой единственный друг способ существования вместо кофе на завтрак и бифштекс на ужин. Это мудрость, проклятие и дар. Одно известно: только когда ты одинок, по-настоящему одинок, и есть шанс кое-что понять о смысле жизни. Не полностью, но кое-что точно. И я хочу кричать, сильно закричать на весь мир за всю его несправедливость, за весь капитализм и коммунизм, за беженцев за черных и белых, за то, как они обращаются с природой, за любовь, о которой они так много говорят, но о которой они знают ни капли. Но меня никто не услышит, а те, кто услышат, там без разницы. Ни капли совести, ни капли надежды, ни капли разума, ни капли боли, ни капли дождя, ни капли свободы, ни капли оптимизма, ни капли воды, ни капли во мне. Не осталось ни капли. Я устала. Я так устал от того, что он мне, мудак, не пишет. Я задолбалась обновлять чат надеясь, надежде, что просто интернет плохой. Он прочел и ни слова не отвечает. Ну что за человек-то такой? Написал бы хоть, я занят, отвечу позже. И все, всего-то и делов. Секунда времени, думала Надя. Проверила, сколько прошло с момента ее сообщения своему бойфренду с ужасом заметила, что прошло 15 минут. Это вроде бы так много, за это время можно пообедать, можно спасти кому-нибудь жизнь, можно на самолете пролететь десятки километров, или ответить «да» на предложение будущего жениха, а еще посмотреть короткометражный фильм «Сходить в душ», например. А с другой стороны, это ничтожно мало, тут и половину своей ленты в инстаграме не пролистаешь, серьезный ужин не приготовишь, Не успеешь рассказать друзьям «как твои дела?», не доедешь даже от окраины до центра Минска. Время – такая относительная штука, будто течет у всех по-разному. Течет. Странный, но понятный всем глагол в отношении времени, но ведь оно не жидкое, не выглядит как молоко, пиво или река, например. Время – субъективное. У кого-то оно вообще летит, как птица или истребитель, или обычный пассажирский самолет. Но самолет можно остановить и посадить в ближайшем аэропорту. А время нельзя. Что-что остановиться оно не может. Возможно, все конечно или циклично. А время просто идет вперед, Хотя и ног у него нет. И непонятно где это. вперед. Известно только то, что не назад. Иначе мы бы помнили, что было завтра. И это было бы, мягко говоря, странновато. У кого-то время тянется, как резинка или ползет, как черепаха, прямо как сейчас у Нади. Иными словами, людям нужны метафоры и сравнения, они им просто жизненно необходимы, чтобы как-то объяснить явление, которое объяснить невозможно. Ведь понятно, что время не идет, не ползет, не течет и не летит. Но люди говорят, будто это так, одухотворяют его словно Бога. Может быть, время – это Бог? Ведь оно самое мудрое и все на свои места расставляет. Хочешь ты того или нет, оно просто делает свою работу И в дождь, и в солнечную погоду, и в холод, и в зной Не устраивает забастовок, не требует выходного пособия, соцпакета И не хочет повышения по карьерной лестнице Мысли о времени отвлекли Надю от насущных проблем С ней часто такое случается Рассуждения спасают от одиночества, которое Надя всюду таскает с собой в маленькой дамской сумочке Поиски истины заставляют отрываться от каждодневной рутины и приблизиться к самой себе. Вечером этого дня они расстанутся со своим молодым человеком. Это не станет шокирующей новостью. Люди расстаются и встречаются. Это нормально. Ей будет грустно, но у нее за плечами отличные выводы о времени, которые стоят дороже. Она уверена, нужно было время, и оно расставило в этом вопросе все на свои места. Мучает бессонница. Здесь просто невозможно уснуть без шансов. Сырые стены, грязь, крысы, летучие мыши. Апартаменты класса люкс. Я река. И зовут меня Немига. Если вы бывали в Минске, то знаете про центральную станцию с таким названием. Станция есть, а реки нет. Расскажу вам свою историю. Давным-давно я была сердцем города, его душой. Хотя в этом вопросе как раз ничего и не изменилось. Но я была рекой, представляете? Как полагается, у меня были берега, водоросли, рыбаки, рыбы, лодки плавали. Бойни устраивали разные славянские княжества. А именовали так красиво битва на Немиге. Короче, насыщенная жизнь была у меня по молодости. Не хочу показаться вам старой бабкой, но, наверное, все так говорят на склоне лет. Потом люди, которых я так любила, стали развиваться. Технологии придумали, но мозгов у них не прибавилось. Железную дорогу решили строить таким образом, что пришлось осушить болото. А я там питалась. Не all-inclusive, конечно, но этого мне было достаточно. Стало милеть превратилась в маленькую речушку. Да такую, что вдоль меня и улицу проложили. По обоим берегам вплотную шли дома. Интересная, конечно, задумка. Но потом кому-то взбрело в голову накрыть меня деревянным настилом. Уж не знаю, кто это придумал, но не сильная в истории, а памятные имена у меня не к черту. Да и ладно, первое время думал я. С деревянным настилом не заладилось. Люди проваливались периодически. Во время сильных дождей я выходил из берегов и затапливал ближайшие дома. Не со зла, конечно, просто у всех поступков есть свои закономерности, и это одна из них. Следующая гениальная находка местных инженеров – идея упрятать меня в бетонный коллектор, закопать его и просто дорогу проложить на моем месте. Это просто в голову не укладывается. Как такое вообще можно придумать? Но они это сделали. С тех пор я заточена под землей. Как вам моя история? Надя, ты очень ответственная девушка. Всегда делаешь в срок и выполняешь работу без вопросов. Но нет развития. Ты ведь сама это понимаешь. Мы работаем вместе уже пять лет. На данный момент имеем большой штат. И в твоих услугах больше не нуждаемся. Без обид, ладно? Вот так вот уволили Надю из архитектурного бюро в Вильнюсе. Да, она понимала, что у нее нет развития. Поступок начальству ей казался весьма логичным. Но она не понимала, в чем причина. Она ведь всегда знала свои сильные стороны. Что-то она умеет лучше всех, что-то нет. В целом неделька выдалась, что надо. С парнем рассталась, с работы уволили. Сейчас не хватает того, чтобы ее еще из квартиры выселили. А следом потоп всемирный начался бы. Ну так, чисто для полной картины. Надя тем вечером придет в свои вильнюсские апартаменты и увидит, что ей платить за жилье нужно скоро. И допустим, она сделает это сейчас, но как жить дальше? Надо искать работу, а на это требуется наше любимое время. Как писал Лев Николаевич Толстой, с человеком редко что происходит случайно. Даже так, он автор своих случайностей. Поэтому все это было зачем-то. Надя понимает, что ей пора возвращаться домой, в Минск. Не факт, что там с работой получше, но зато там душа ее. Если долго держать реку в бетонном коллекторе и не давать ей питаться, она рано или поздно исчезнет. Так и я. Просто взяла и закончилась. Последние природные капли утекли, и сейчас коллектор, который был моим домом и тюрьмой, стал местом обитания сточных вод, и трубой, куда откачивают воду со станции метро. Вот и все. Красивая история закончилась вот так некрасиво. Но знаете что? Природа все равно лучше знает, что делать. Может быть, она богиня на пару со временем. И делает так, как должно быть. Не так как хорошо человеку, как должно быть. У нее своя игра. Летом, когда льют сильные дожди, улицу не мигу затапливает. Сливная система не справляется, и образуется чуть ли не река. Машины выглядят как лодки. Человек, словно в названии романа, люди на болоте. И резиновые сапоги тут не помогут на все процентов. вода проникает в ближайшие здания, торговый центр, магазинчики. Природа намекает, и я намекаю на то, что здесь должна быть река, ребята. Вы все напутали и сделали неправильно человек существо несовершенное все время тупит я прощаю вам но иногда буду напоминать о вашей глупости кто это еще сделает как не природа надя вышла из поезда ничего не предвещало беды беды не произошло по большому счету просто человек по-разному воспринимает ситуацию что одному горе проблема и огромная неприятность другому ценный опыт и способ стать лучше я же не знаю как автор Как описывать сложившуюся вскоре ситуацию, вы уж сами тут разберитесь, пожалуйста. Она решила прогуляться вместе с чемоданом на колесиках и небольшой дамской сумочкой пешком от вокзала до Романовской Слободы. Где ее дом? Кстати, вы знали, что именно там родился основатель всемирно известной голливудской компании метр Голденмайер – Луис Барт Майер? Предполагаю, что начнете сейчас гуглить эту информацию. Почему бы и нет? Это интересно знать. И чтобы дойти до дома на Армановской, Наде нужно пересечь улицу Немига. И вот когда она собиралась это сделать, пошел самый сильный летний дождь, который только мог быть в этом городе. Все как по закону подлости. «Вот тебе и всемирный потоп, пожалуйста!» заметила Надя и побежала к торговому центру на Немиге, чтобы спрятаться от дождя. Бежала она быстро. Ливень усиливался. У нее не было зонтика, и поэтому она в секунды стала мокрой. Перебегала дорогу, как вдруг выронила свою дамскую сумочку. Угнаться за ней представлялось гиблым делом.